Часть 10. Задумавшись о том, что бы случилось, ответе ей «нет» и растерявшись от того, что со мной начала заигрывать старшеклассница, которую я впервые встретил, я в очередной раз отправился в больницу на Этсу. Так как я уже окончил школу, я чувствовал себя преступником, но если оценивать результат, то я смог успешно достать список членов женского баскетбольного клуба. Я думал, что гн сам всё ещё спит, но когда приехал, надеясь получить похвалу, оказалось, что глава специалистов уже бодрствовала. Она поспала всего полчаса, что ли? Она говорила, что не спать всю ночь достаточно тяжело. Однако, как это часто бывает с великими людьми, похоже, что такой непродолжительный сон для нее является обычным делом. Так или иначе, я зашел в больничную палату, которую я сегодня посещал первой, то где находилась мумия Харимадзе Киэтиан, первогодки женской баскетбольной команды старшей школы на ЭЦО, и передал Гайэнсен информацию, которую добыл. Ах, хорошо быть ёном. Именно таким был первый ее комментарий. Но с точки зрения ГН Сан, которая в НОЦу никогда не училась и вообще была из другого поколения, возможно, так и есть. Но мне, знающему о тех временах, когда суперзвезда Камбору Суруга, будучи талантливой во всех смыслах, находилась на вершине славы, было болезненно слышать подобное в адрес баскетбольного клуба в его нынешней плачевной ситуации. Впрочем, было бы неправильно навязывать свою систему ценностей третьему лицу. Я вот, к примеру, блестящий студент-первокурсник, но не до конца понимаю истинную суть таких вещей, как работа и брак, Может, пример неудачный, но мне кажется, суть ясна. И все же немного грустно. Интересно, была ли у сестренки вообще юность? Юность, приведенная вместе с Сошина, Кайки и Кагиной. В общем, моя юность прошла вместе с сестрой, но да, она была не очень яркой. Примечание переводчика. Слово «юность» в японском языке записывается как «сэйщун», что можно перевести как зеленая весна». Гайн же свою юность назвала словом хару то есть «бледная весна». Прошу прощения. Но я и правда не могу себе представить Гаэн Сон подростком, не говоря уже о матери Камбуру, Гаэн Туоэ Сан. Как правильно заметил Коэмин, пока нет оснований делать вывод, что эта проблема как-то связана с муинфицированными девочками, но также нет оснований для того, чтобы отбрасывать этот вариант. Хотя, конечно, девочки-баскетболистки были подавлены из-за того, что им приходилось подвергать себя суровым тренировкам в ущерб учебе, несмотря на то, что в команде не было сэмпаев, к которым можно было бы обратиться, и в их сердцах могла появиться тьма, Так что гипотеза о том, что именно это привлекло вампира, имеет смысл. То есть это веская причина для появления странности, так? Позволь всезнающей сестрянке просветить тебя о тех временах, когда Сурога только поступила в школу, в временах, когда её юность была отнюдь не прекрасной. За исключением ее собственного самоконтроля, моя племянница никогда не становилась быстрее вследствие каких бы то ни было позитивных причин. Вот как. Суперзвезда не была суперзвездой с рождения. Она скорее была девушкой, которой пришлось стать суперзвездой. Потому что она загадала желание обезьяне. Даже избавившись от обезьяны, от подростковых забот не избавишься, но в том числе Кахаев беспокоит судьба Сэмпаев. И чтобы выполнить необдуманное обещание Коэмина, нам придется проявить весь свой энтузиазм. Прежде всего давай сосредоточимся на поиске двух оставшихся пропавших без вести учениц. Прочитав переданный мной список, Гаинса определила такую цель. Ну и, конечно, нужно подтвердить присутствие остальных 95 Сататян и Кесеке Обе второклассницы, значит. Если эти двое тоже стали жертвами вампира, то получается, что из пяти жертв три из первого класса и две из второго. Хотя это всего лишь слова, пока мы не обнаружены, рано что-либо говорить. Но будучи пессимистом, мне трудно не думать о неприятных вариантах развития событий, я готов думать о чем угодно, лишь бы не думать о самом худшем. 3 к двум. Такое вид соотношение членов клуба. Точно, гэнсон мне не сразу пришла в голову эта мысль, Но как вы думаете, то прижизненное послание, которое, как я думал, оставила Кутимота Тиан, могло быть подписью самого вампира? Я думала над этим. Судя по всему, Гэн-сан действительно уже рассмотрела этот вариант, поэтому просто кивнула в ответ на мое предположение. «Инициала, значит, DVC. Однако я не нашла подобного автографа ни в вещах Харимат Тиан, которая лежит здесь, ни в вещах Хона Абретиан, которая в соседней палате. Если это послание является прижизненным, то это нормально. Но если B777Q, записанная в том словаре, является автографом вампира, то схожие надписи должны были остаться у всех мумий. Вот, значит, как. Она и это уже успела проверить. Она точно спала, пока меня не было. Может, из-за того, что случай Кутимо Татьян, в отличие от улицы и от частного дома, произошел в заброшенном сарае, вампир вполне мог работать не спеша и не беспокоиться о свидетелях? Как я уже говорил, мне не покидало ощущение, что что-то здесь не так. Не беспокоился о свидетелях? Работал не спеша? Вампир, который боится свидетелей, это какой-то фарс. Тогда все таки лучше думать, что у мумий Харимадзе Затян, и Хонны Тиан тоже был оставлен непонятный код. Есть и другие моменты, которые кажутся неправильными Коэмин. Допустим, что вампир на самом деле оставил автограф, словно художник, подписавший свою картину, хотя для странности это вообще не характерно, но если допустить, что так и было, значит он должен гордиться своей работой, не находишь? Пусть даже он бы допустил ошибку, но это точно не должна быть неудачная работа. Гаэнсон оторвала взгляд от списка и посмотрела на лицо мумии. Вот как. Глядя на эту жуткую мумию, любитель вроде меня не задумывается об этом, но на самом деле эта мумия является по сути неудавшимся вампиром. Каким бы сильным ни было желание самовыразиться, не думал, что существует художник, который бы подписал столь неудачную работу. Тогда это стоит интерпретировать как послание, оставленное Кутимо Татьян? Я на всякий случай проверила ее почерк. Я сравнила почерк в блокноте с почерком в её тетрадях, но не смогла прийти к однозначному выводу. Почерки, на первый взгляд, не совпали, но если она оставила эту надпись во время нападения вампира, то вполне естественно, что ее руки тряслись. «Ну да, но в целом прижизненное ли это послание или автограф это же все равно ничего не дает. С точки зрения преследователя, вампир, который сам хочет себя раскрыть, был бы очень кстати, его всяко проще найти. «Кстати, как командир, я бы хотела сегодня ночью войти в команду Ковимина». А, хорошо, а в чем дело?» Приближается закат, «У нас больше нет времени». «Наступает мир ночи». После сбора информации обсуждения и обсуждения гипотез пришло время нам наконец дать экспериментальное объяснение этому загадочному явлению. Поговорив с Камбурой и я стал настолько же мотивированным, насколько и подавленным, и что же мне делать? «Я была не уверена, что стану просить об этом, но похоже, что у меня нет другого выбора, кроме как сделать это. Куэмин — это то, с чем справится только Куэмин», — сказала Гэн Сан с невозмутимым видом. «Я хочу, чтобы этой ночью ты сдерживал Шинобутян».